Глава шестая Что может быть в жизни лучше морского путешествия под парусом? Да ничего, особенно когда тебе не надо обдирать ладони и ногти, а твердые, просоленные канаты и парусину, когда можно ничего не делать и просто получать удовольствие от плавания. Сидишь на палубе этаким ленивеньким тюфячком, опершись спиной на борт, вытянув ноги, наслаждаешься свежестью морского воздуха, прогреваешь свои косточки на жарком летнем солнышке, а вокруг шуршат подневольные люди, что-то копошаться стараются. Единственное, что тревожит, так это мысли о жене. Как она там одна без меня справляется? Хотя тревожиться вроде и ни к чему. Все мои друзья обещали за ней приглядеть, присмотреть, помочь, наконец. Помогли бы и так, без обещаний, но с обещаниями уже мне спокойнее. Укоризненный взгляд Бивоя стараюсь не замечать. Понятно, что нарушаю строгий порядок на корабле такими своими полягушками, но ничего с собой поделать не могу. Забыл уже, когда в последний раз так хорошо расслаблялся. Ничего, потерпят мое раздолбайство еще немного. Все равно скоро уйду в каюту, потому что долго не высидишь на нагретых досках палубы. Очень уж ощутимо припекает сверху. Казалось бы, море вокруг, ветерок продувает, свежесть воды, вокруг дерево сплошное, а жарковато до невозможности. Основа ерзать задом по настилу, замедленно убегающей от тебя тенью, отбрасываемой парусом, дюжи лениво. Надоело, лучше еще чуток помучаюсь, и все. А ветерок освежает, пока на ногах находишься. Только присел за борт, и все, затишье. Как там в бочке на мачте наблюдатель выдерживает? Надо бы посоветовать менять их чаще на такой-то Вот устану лениться и пойду советовать нечто умное бивою. А пока можно, полежу или посижу, что будет вернее. Короче, отдохну, и пусть весь мир подождет. Над головой тугое раздутое пузо, заглотнувшего непомерный кус упругого ветра паруса. Чуть выше небольшой бочки, на самой верхотуре мачты, гордо полощется псковский флаг. Изредка через борт вороньего гнезда перевешивается вихрастая, выгоревшая на солнце до белизны голова наблюдателя. Видно, скучно ему по сторонам смотреть. Вот и поглядывает периодически вниз, чтобы хоть таким образом разгрузить глаза от солнечных бликов на темном. Дать им небольшой отдых. Да, устает взор от солнечных зайчиков на волнах. Слепнет. И припекает сверху неслабо. Надо бы для такого пекла над вороньим гнездом сделать что-то вроде тента из полотна. Нет, никак не дает покоя мне моя же голова. Все разные мысли в ней крутятся, своим одуревшим от жары скрипом дремать мешают. Придется вставать, напрягать капитана, пусть заботится о наших матросиках. Неужели только одному мне об этом думать? Под такое звонкое солнечное пекло так и дошли до Данцига. Чем дальше на запад, тем жарче. По палубе невозможно ходить стало. Безжалостное солнце выжарило из досок желто-прозрачную смолу, намертво прилипающую к обуви. На орудийной палубе даже пушечные порты открыли, чтобы хоть чуток продувало, проветривалось. Команда бойцов наверх не поднималась, люди предпочитали сидеть в кубрике. Там внизу хоть более или менее было прохладно. Душновато, конечно, но зато от днища тянуло бодрящим холодком, что на фоне стоящей наверху жары уже было счастьем. А что будет, когда южнее пойдем? Мудреть не стали. Бивой сразу же подвел Струк к знакомому причалу. Задерживаться надолго не будем. О себе напомним, новости узнаем и дальше пойдем. Псков. Не по дням, а по прикладываемому труду все дальше и дальше на север уходила от города первая настоящая в этих глухих местах дорога, пересекая водные преграды, огибая болото, распугивая птиц и зверей в доселе слывших непроходимых счищобах. Уходили вдаль кабаны и лоси сбегала в ужасе куда подальше мелкое зверье, и только бестолковые утки со свистом резали воздух над головами копошащихся в пыли работников. Далеко в стороны разносятся предостерегающие перекрики, упреждая шумное падение очередного подкопанного дерева. Тут же в дело вступает непрерывный уверенный перестук топоров, очищая ствол от ветвей, перемежается звонким взвизгом двуручных пил. Практически ничего не пропадает просто так, все пойдет в дело. Что-то на дрова, Что-то на смолу, деготь и уголь. Если бы можно было посмотреть на дорогу сверху, ну хотя бы с высоты птичьего полета, то можно было бы представить, что это ползет вперед медленно и упорно большая сороконожка с огромной головой, где в постоянном круговороте копошатся люди, валятся и распиливаются на хлысты деревья, выкорчевывается кустарник, снуют туда-сюда грузовые телеги, подвозя на стройку песок и камень но ну и длинный хвост из тех же телег, постепенно истончающиеся и тянущийся до самого города. Везут туда ровные крепкие бревна и возвращаются обратно, полностью загруженные ровным пеленым брусом, очень уж много приходится перекидывать мостов и мосточков через ручьи и речушки. А со всех сторон тонкими ножками тянутся к этому телу телеги с песком, засыпаются ямы, выравнивается полотно дороги и над этой строительной вакханалией несется по округе разноголосый людской гомон, перемежаемый ржанием лошадей. Дымят кое-где костры прозрачным, еле видимым со стороны сизым дымком, распространяя по всей округе, вызывающие обильную слюну, вкусные запахи готовящейся похлебки и каши. Изредка можно увидеть, как по длинному извивающемуся телу стройки сороконожки проходит что-то вроде судороги. Если снизится, то в этот момент можно заметить на дороге небольшую кавалькаду всадников. Это князь со своими боярами и охраной проверяет сделанную работу. Наметом проносится из конца в конец, обгоняя медленно тянущиеся телеги, периодически задерживаясь и выслушивая доклады старшин, осматривая готовые участки. Куда же без контроля? Возвращаясь в город, князь с ближниками обязательно заворачивает лошадей к другой такой же крупной стройке на окраине города. Быстро спешивается и скорым шагом буквально оббегает всю площадку. Ничего не скроется от острова Княжеского взора. И все молча, все разговоры потом, вечером. Нервно перебирает копытами недовольные короткой остановкой разгоряченные кони, далеко разносится возмущенное ржание. И опять седло. Уносится во главе кавалькады дальше, в вихре пыли и грохоти копыт лошадей по новому деревянному мосту через Псковую реку. Глухой дробный перестук на мгновение затихает под аркой крепостных ворот и вновь набирает силу за стенами, но уже частым, звонким разноголосием подков по каменной брусчатке крома. Движется вперед строительство университета. Уже фундамент подготовили. Завезли нужное количество кирпича. Скоро начнут поднимать стену учебного и жилого корпусов. В отличие от строящейся дороги, здесь тихо, не слышно ругани. Очень уж строга боярыня, не любит крепкого словца. И княгиня почти каждый день сюда приходит. Интересно ей, повадилась с людьми разговоры водить, от работы отвлекать? Где в кроме такое развлечение найдешь? Еще день-другой, и начнут расти вверх стены, а пока ведутся подготовительные работы. Просеивается песок через специально для этого сделанную кузнецами сетку, отбрасываются в сторону камушки, ссыпаются в кучу. Все пригодится, все пойдет в дело». Северное море. В Данциге немного размяли на берегу косточки, погуляли по твердой земле. Встретился с Даниилем. Старый знакомец выглядел неважно, постарел. Пронеслись беспощадные годы над головой старого купца. Унесли с собой пышную когда-то шевелюру, выбелили остатки редких волос. Лишь острый ум в прищуренных глазах напоминал о прежних годах. Подросли и дети почтенного купца. Дочка покинула большой отцовский дом, вышла замуж а сын готовился полностью перехватить бразды правления торгового дома почтенного семейства. «А ты совсем не изменился. Каким был, таким и остался, в отличие от меня. Видишь, как я постарел. Силы уже не те, слав стал. Только на сына вся надежда, что не пропадет дело мое». Продолжился разговор в том же самом, и давно знакомом кабинете у закопченного камина. Тянутся к огню бледные руки в узлах вен, потирают ладони друг дружку в старческом ознобе. Ты уж не обижай его, если что. Присмотри. Куда это ты собрался? На покой? А не рановато? Мы с тобой еще поторгуем. А то хочешь, собирайся. Сходим вместе на юг. Косточки погреешь, прокалишь под теплым солнышком. Мы делом займемся, а ты на судне отдохнешь, на горячем песочке поваляешься. Заодно и новые места посмотришь. Ведь не был же там, куда мы идем. Ну куда я с вами пойду? Стар уже и мешать не хочу. Ты же не просто отдыхать собрался. — Для отдыха столько воинов с собой не берут. Уже и доложить успели. — Хорошо, у тебя служба налажена. — А ты как думал? Весело по-молодому рассмеялся Даниэль. Всех посчитали, оружие и броню посмотрели, доложили, пока стол накрывали. На судно только не удалось пробраться, не пустили. Сокрушенно вздохнул, якобы сожалея об упущенной возможности, и тут же хмыкнул довольно. — Так куда собрался? Не скажешь? Секрет? «От тебя секретов нет. Слушай». И рассказал старому другу о нашей задаче. «А что? Голова-то у него умная. Опыта на нескольких таких, как я, хватит. Может, и подскажет, что дельное. «Трудно тебе будет. Может, действительно мне с тобой отправиться? Торговый дом мой везде знают. Мне там будет проще нужных людей найти, разговаривать ненароком, разузнать необходимое, слухи собрать в конце концов. И со стражниками лучше мне разговаривать, а не тебе». На твоем месте я бы вообще сидел на судне, пока старый дряхлый торговец сведения собирает. А вот потом, когда все разузнаем, тогда и придет пора тебе действовать. Хотя тут тоже надо хорошо головой подумать. И кошель потяжелее взять. Решено, я с тобой. Очень интересно мне будет. Хоть перед смертью будет что вспомнить. А с домашними я это отрису, не переживай. И своих людишек возьму, двоих. Не с твоими же мне ходить. Даже помолодел старый. Словно реально скинул с плеч груз прожитых лет, расправил молодцевато плечи, засверкал выцветшими глазами. Вот теперь скользим через проливы в сторону Северного моря, постоянно оглядываясь за спину. Да по сторонам во все глаза поглядываем, как последние гм. путешественники. И сил достаточно, и пушки к бою готовы. Но очень уж не хочется опять кровь попусту лить, когда ей этой крови вражеской, конечно, можно другое применение найти». В смысле, где и с какой целью пролиться? Появилась у меня новая идея, которая ну никак нам повредить не может, а наоборот, очень даже и поспособствует нашему спокойному будущему. В княжестве, если кто не понял. Почему бы мне не заглянуть по пути на Оловянные острова? Как-то мои знакомцы Даны, сыновья Рагнара, поживают, с которыми мы так успешно в далеком уже прошлом повоевали бок о бок. Помнится, Шороху тогда навели... Заглянем, погостим, если примут, и осмотримся. Если все так, как думаю, то поживать они там должны неплохо. А почему бы им не призвать на захваченные земли соплеменников? Сколько подросло молодежи на узком вытянутом полуострове Ютландии за это время? Сколько молодых воинов рвутся своей силы испытать? А негде. Пора сыновьям Рагнара расширять свои новые земли, укреплять позиции на острове и потеснить в сторонку бедных йоминов, которым наверняка и так, вероятно, покоя нет. А возможно, что будет еще лучше, это перетянуть их на свою сторону. Подумать на месте надо. А то я что-то размечтался, напланировал, загадывать начал. К счастью, проливы проскочили тихо и спокойно. Что удивительно, ворчать никто не ворчал из команды. Помню, когда выходили в первые походы на первой женами собранной ладье, как тогда дружинники в бой рвались. Насилу отговаривал их от прямых стычек. А теперь сидят спокойно, по сторонам посматривают. Только угли в жаровне на пушечной палубе еле тлеют, дымком пыхают при сквозняке. Пусть пыхают, на всякий случай рядом кадушки с водой стоят. А на душе с каждым днем все неспокойнее и тревожнее. Как-то тихо идем, без драк, без боя. Даже штормов нет, нехорошо. Вот такой вот я противоречивый. И лишний раз воевать не хочется. И такая тишина разные темные мысли и тревоги навевает. Вот так все нехорошее будет копиться-копиться, а потом разом и вывалится. Одной большой кучей, сверху на голову, и в самый неподходящий момент. А задача у нас слишком важная, чтобы ее провалить. Вот. Уже начинаю в приметы верить. Что дальше будет? Северное море прошли при попутно боковом ветре. Уже впереди по горизонту узкая кромочка облаков показалась. Ловянные острова. Теперь бы еще место, куда мы выйдем, правильно угадать. Чем ближе подходили к берегу, тем оживление становилось море. Как-то привыкли к его пустынности за время плавания, а тут даже взбодрился народ. Невзирая на жаркое полуденное солнце, потянулся на палубу полюбоваться чужими, далекими пока парусами. Впрочем, никто не расслаблялся. Интересно, в своих водах мы чувствовали себя как дома. Варяжское море уже давно считалось нашим, и пора бы его переименовать в «Псковское». Кстати, надо бы мысль такую князю подкинуть. А вот как тут, около чужого побережья, будут на наш флаг реагировать? Ну как, все паруса в пределах видимости развернулись к берегу? А нет, не все. Нашлись бесстрашные люди. Или те, которым терять уже нечего? Ну, нам-то все равно. Нам бы только нужную информацию получить. Мы даже и заплатить за нее можем. И даже деньгами. Сблизились с рыбаками. Оказалось, вышли удачно, почти туда, куда надо. Не иначе кто-то нам ворожит. Лишь бы и дальше так ворожил. Лодка рыбачья, чем-то похожа на наши псковские, даже паруса косые стоят. Вон оно как. Разговорились, прижавшись к борту и перехватив протянутые весла, чтобы рыбаков не относило в сторону. Флаг наш помнят, потому разговор и получился. А уж когда услышали, что я лично в том знаменательном для Дана в походе участвовал со своими стрелками, так и вовсе разговор стал почти доверительным. Все-таки не такой уж и большой срок прошел с тех памятных событий. Зато узнали почти все, что нужно. Теперь знаем, куда курс держать и что можно ожидать вместе высадки. Не так и плохо тут дела обстоят, можно даже сказать хорошо. Помог тогда наш быстрый вояж по острову переселенцам. Прижились данные на острове, воспользовались данными мною когда-то советами, не стали резать и грабить местное население, сжились с ним, сдружились, переженились, Короче, ассимилировались полностью. Даже язык стал какой-то смешанный, не английский и не датский смесь разговорная, проще говоря, еле сам разобрался. Зашли в устье небольшой речушки, миновали гребенку уткнувшихся в берег местных рыбацких лодок невеликого прибрежного поселения. Развернулись еле-еле в узком форматоре. Осторожно ткнулись кормой в твердый невысокий берег. Подождали, пока струк развернет тихим спокойным течением носом к выходу. И спора пришвартовались к раскидистым низким деревьям. Даже не деревьям, а какому-то подобию наших речных развесистых ив. А может, и кивом не присматривался. Впрочем, какая разница, держат и ладно. Сразу же подняли пушки на верхнюю палубу, приготовили к работе. Так, на всякий случай. И накрыли чехлами от любопытных взоров. Одновременно выставили караулы на берегу, не дожидаясь, когда с борта перебросят сходни. Потому что уже начал народ подходить, любопытствовать. Враждебных разговоров не слышно. Наоборот, судный флаг местным знаком. Судя по доносившимся репликам, людям просто интересно стало. Вдруг торговцы пришли. Пересказал услышанное по следу. Пусть чуть успокоится. А рядышком Даниэль крутится. Тоже услышал мой пересказ. Засуетился. Заволновался торговец. Еще бы. Новые перспективы открываются. Ну-ну. Есть, кстати, одна идея на эту тему, надо будет обсудить позже. Поприветствовали друг друга, раздались из толпы выкрики узнавания, это хорошо. Осталось узнать, как к конунгу добраться. Поэтому никаких праздников, застолий, только вперед. Попросили найти проводника к Хальфдану, сыну Рагнара, который так и правит с тех пор в этой местности. К сожалению, водным путем до него добраться не получится, только по суше, из этого поселения. Охоту добираться водой мне сразу же отбили одни только рассказы о возможном путешествии, слишком заумными и кружными показались. Все предпочитают добираться по суше. Вот и мы уподобимся местным. Чем мы хуже? Нет, понятно, что ничем, а даже лучше. Но им-то об этом знать не обязательно. Теперь все значимые поселения находятся только вдали от побережья, среди пологих холмов, под защитой густых дубрав. Отучили народ на берегу селиться. Придется путешествовать своим ходом. Лошадок бы где прикупить только. Но здесь нам никто в этом не поможет. Бедновато поселение, живут рыбалкой в основном. Наверняка еще и пиратствуют потихоньку, когда подходящая добыча попадается. Вон как нас встречать дружно вышли. Почти у каждого мужчины на боку меч, а за спиной щит. Худо-бедно на простую деревянную повозку выторговали. Если бы не наше совместное боевое прошлое, ничего бы мы тут не получили». А так начали очередное путешествие, в общем-то, в комфортных условиях. Скрипящая нещадно на неровностях, еле заметной колеи повозка с душистым сеном, запряженная невзрачной мышастой лошадкой. Да впрочем, какая разница? Тянет повозку и ладно, что еще нужно? Почетное место на сене уступил старшему поколению. Внутри вольготно расположился Даниэль. Торговец беспрестанно крутил головой, осматривая живописные окрестности – и без перерыва заставлял меня переводить мой разговор с проводником. Морское плавание оказало благоприятное воздействие на купца, даже помолодел на вид. За два дня спокойно и не особенно торопясь добрались до небольшого промежуточного городишки, где и пересели все купленных лошадок. Пришлось потратиться. На обратном пути здесь же их и продадим, если ничего другого в голову не придет. Лишь Даниэль так и продолжал путешествовать в повозке на мягкой охапке душистого сена. Опять же, не торопясь, за те же пару суток добрались до Ноттингема, где и нашли, наконец, Хальфдана. Знакомое с детства название местечко вызвало мое понятное любопытство. К сожалению, знаменитый Шервудский лес остался чуть в стороне справа, но дорога и так тянулась через почти непроходимые для конного путешественника заросли. Мелькали по сторонам белыми пятнами стройные березки, огромные лопухи почти скрывали землю. Да и не видно было вообще той земли, Бурная растительность все покрывала сплошным ковром и доходила до пояса человеку. Раздолье будущим лесным братьям. Вдоль дороги деревья стояли лиственные, сколько ни старался, так и не увидел хвойных. Зато впервые в жизни увидел своими глазами тисовые деревья и кусты. Ну как кусты, просто еще не выросшие деревья, как то трава, которая в моей действительности все вырасти не дают. А так точно такой же бурелом вокруг, что и в наших родных лесах. Городишко встретил суетой, от которой я уже отвык за прошедшее время. Не понравились нам тесные кривые улочки, грязь и мусор, и запах, от которого воротило с души. Более или менее можно было перевести дыхание только на берегу небольшой реки. Немного постояв в очереди перед узким мосточком, перебрались на другую сторону, забрались на небольшой холм и остановились у деревянных ворот в деревянном же чистоколе. Тут было гораздо чище. Каменный замок не успели построить, и теперь неизвестно построить ли. Зря я, что ли, сюда добрался. Заезжать внутрь не стали. Расположились недалеко, на крохотной полянке, размерами как раз для нашей группы. Напряженно посматривавшую в нашу сторону стражу не стали нервировать неизвестностью и вдвоем с последом направились к воротам. Что хорошо, те за это время уже успели вызвать старшего стражи. Есть теперь с кем поговорить. Так и добрались до Конунга после непродолжительного разговора с кряжестым Даном у распахнутых ворот. К моему облегчению Хальфдан сразу же меня узнал. Первый же вопрос задал не об отце, как я ожидал, а о возможном военном походе. Получается, застоялись воины, устали от спокойной жизни. Что ж, у меня есть, что сказать вождю. — Так ты предлагаешь отправить домой к Дракар и бросить клич среди молодежи? Зачем? «У нас своих сил хватает, сами справимся», — удивился Хальфдан. «Справитесь, я и не спорю. И в следующий раз справитесь, а вот в третий. Уже вряд ли. Почему? Потому что воинов у тебя после каждой стычки будет оставаться все меньше и меньше, и в один прекрасный момент не с кем тебе будет воевать, так и вытеснят тебя с твоими оставшимися людьми отсюда. Ты же сам мне советовал с местными отношения наладить. Все сделали, породнились». «Почему ты думаешь, что все зря?» «Да не зря. Это у тебя с местными все хорошо. А как с теми, кто разбитыми к югу отошел?» «То-то. А до меня слухи дошли, что король Альфред корабли строит, конное войско набрал, и всем своим воинам за верную службу твои земли пообещал раздать. А мы-то думаем, что это они пограничие укрепляют? Да еще и свободные общинники керлы к нему потянулись вместе с безземельными крестьянами летами. Вот из летов он и создает ополчение, а из мелкопоместных землевладельцев – тяжело вооруженную конницу. Не спорю, если ты с братом объединишься и все свои силы бросите на Альфреда, то, может быть, и победите. А что дальше? Победу надо удержать, иначе смысла в ней нет. А с кем вы удерживать собираетесь? Людей у вас мало, а станет после сражения еще меньше. Вот и предлагаю клич на твоей родине среди всех свободных данов бросить и под свои знамена их призвать. Взамен землю пообещать на острове. Получится же? Должно, а если нет? Засомневался, осторожничая Хальфдан. Можно Нурман нанять. А чем их заинтересовать? Да хоть теми богатствами, которые король от вас утащил, когда убегал на юг. Представляешь, сколько у него золота и серебра, если он спокойно войско собирает и крепостицы возводит. Вот и посули наемникам долю славную, помани их добычей знатной. Интересная мысль. Заинтересовать можно, но это только заинтересованность. А нанимать нужно за серебро. Только где столько серебра взять, чтобы наемников нанять? Что, совсем ничего нет? Мало. Не хватит на серьезное войско. Я сейчас на юг пойду. Если удастся, там моя задумка, то помогу тебе. А какая тебе в том выгода? Не верю, что просто так помочь хочешь. Верно мыслишь. Не просто так. Я тебе помогу деньгами а ты со мной потом рассчитаешься углем, медью и оловом. Я даже на долю в добыче не буду претендовать. И все-таки тебе это зачем нужно? Не в меди же дело. И что ему ответить, что чем сильнее сейчас опустим наглов, тем проще нам всем потом жить будет? Что мир чище станет, меньше грязи в нем окажется? Ведь как только где какая заваруха, так оттуда обязательно уши островитян торчат. Надоело. Да и где только они в нашей истории не отметились... Крыму и на Дальнем Востоке, на Севере и Западе, не говоря о других странах. Да что о странах, обо всем мире. Везде побывали, всюду влезть пытались чужими или своими загребущими ручонками. Нет, достаточно одного раза. Придавить надо этот гнойник прижечь раскаленным металлом. Это что касается только нашей страны. А сколько вреда они всему миру нанесли, неся так называемую цивилизацию и демократию на кончиках своих штыков сколько крови ими по всему шарику пролито только за счет захваченных колоний и вычерпывания там местных ресурсов достигнута будет та огромная власть островитян в моем времени запутался уже сам в этих временах разозлился сильно не не надо тут такого счастья а давит, давит чувство ответственности перед историей перед потомками высовывает в свою хитрую мордочку малюсенький червячок сомнения а правильно ли я все делаю В свое ли дело лезу?» «По башке этому червяку. Пусть не высовывается. Какие могут быть сомнения?» «Сейчас вот еще одну мысль закинем в уши Хальфдану. «Умный ты вождь, Дан. Дело не только в меди. Мне еще мастера нужны толковые, люди знающие. Вы же много кого в плен возьмете. Вот я и отберу себе тех, кого посчитаю нужным. Договор?» «Погоди. Хорошие мастера мне и самому нужны будут». Так я всех и не буду забирать, только тех, кто желание изъявит на переселение. Так хорошо будет? Так хорошо, так правильно будет. Вот и договорились. Ударили по рукам. И пока я нахожусь в этой реальности, все свои силы приложу для того, чтобы издержать островитян. А брать тут по большому счету нечего. Железо. Оно и у нас не хуже. И не хватало еще в такую даль руду возить. Уголь мы и сами найдем. Да и не нужен он пока в больших количествах. Остается только медь и олово, Да еще тут овцеводство хорошо развито. Дело это хорошее, и нам точно уж не помешает. Вот и будем потом долги кому-нибудь баранами возвращать. А отец мой как? Уже напоследок все-таки вспомнил Хальфдан. Обратная дорога показалась не в пример быстрее и короче. Только очень уж было скучно. Если бы не разговоры с Даниилем, так и проспал бы всю дорогу. Разбойники обходили нашу повозку стороной. Да и не было тут достойной силы справиться с нашим отрядом. О чем говорили с торговцем? Так, обсуждали одну пришедшую мне в голову мысль. А почему бы нам не прибрать в свои руки всю торговлю в Северном море? Ганза когда еще будет и будет ли? Так почему бы нам сейчас не сделать что-то подобное? У Даниэля ведь есть связи в других городах на побережье? Есть. Вот и прекрасно. Остается только организовать компанию и приступить к работе. Несколько не своевременно? Может быть. Нет еще развитой торговли между городами, да и многих городов нет, не построили пока. Но почему бы не начать, хотя бы попробовать? Корабли у нас есть, если даже их и не хватит, то можно будет быстро другие собрать. Относительно быстро, конечно, но ведь можно. А если собрать еще толковых корабелов, переманить их из, например, волена к нам, Да тут на острове прибрать их к рукам после того, как данные на юг пойдут. И вообще нужно будет клич бросить по Европе, что людей принимаем у себя и помогаем на новом месте хозяйство наладить. Пойдут люди? А куда они денутся? Неспокойно сейчас везде. Нехорошо жить простому народу. Все его обижают. А мы защиту посулим, поддержку, деньгами поманим. Вот и потянутся к нам переселенцы. Останется только убедить Трувара в правоте моих домыслов, и все будет хорошо. «Кстати, а Даниэль для чего со мной в эту поездку пошел? С какой целью?» «Посмотреть хотелось, ведь я ни разу здесь не был. А вдруг удалось бы новые торговые отношения завязать? Вот и напросился с тобой. А что?» — подтвердил мои догадки торговец. «Ну, я так и думал. Только мое предложение о новом торговом союзе со всех сторон лучше будет. Кстати, со всех не присоединившихся можно будет пошлину брать. А что? Хотят сами по себе торговать». Так пусть платят за такую возможность, иначе весь товар отберем. Для этого и струги запустим в море. Это же разбой получится. Ну, мы же сразу грабить не станем, сначала пошлину потребуем. А вот если откажутся платить, тогда да, будем товар конфисковывать. А лучше захваченное судно вместе с товаром в порт отводить и там его судить, назначать штраф, продавать товар и после оплаты отпускать. После такого все будут только с нами торговать, все в наш союз вступят. Как-то это нехорошо выглядит. Нормально это выглядит. Много сейчас торговцев по морю товары возят. Правильно, немного. В основном мы все товары и перевозим. Так что Варяжское, то есть Псковское море, уже считай наше. Осталось Северное море потихоньку под себя забрать. Но тут вообще все просто. Перекроем проливы, договоримся с данными, возьмем их в долю. А там и западнее сместим наши интересы. По мне, так вообще всю морскую торговлю под себя подбирать надо. — Сил не хватит, пупок развяжется. — Да, сначала не хватит. Да никто и не предлагает сразу все подминать. Постепенно, приучая купцов к новшествам, к новой силе, можно и самим организовать для торговцев платные морские перевозки. Почему бы нет? Подкинул очередную идею ошеломленному Даниэлю. — Сколько сейчас морских городов? Думаю, не так и много. — Навестим каждый в отдельности, договоримся с купцами, откроем наше представительство, суда приведем. Особенно, когда не одни будем, а с солидной военной поддержкой за спиной. «А если все против нас соберутся?» — сомневается торговец. «И что? На море у нас соперников нет. Да и на суше тоже. Воевать, правда, совсем не хочется. Справимся». «А действительно, справимся ли? Но ведь никто и не требует от нас сразу все пути перекрывать. Да и у ганзы, насколько я помню, только редкие патрули торговцев шерстили. И, кстати, с этого очень хорошо жили». Что может быть плохо, так это если нурманы опять в свои походы соберутся. Не угадаешь и соломки заранее не подстелишь. А в стратегическом плане идея стоящая и воплощение в жизнь обязательно требующая. Был же у нас флот, создавали его, морскую пехоту вводили. Что-то я не видел на берегу великой ни кораблей, ни морской формы в кроме. Или просто не заметил, не обратил внимания. Вряд ли. Надо будет по возвращении обязательно этим вопросом заняться. А пока разговорю последо и хорошенечко так его поспрашиваю о произошедших в городе изменениях. Может, заодно и расскажет, почему торговлю забросил и назад в вернулся. Ух, сколько я себе вот так вот внезапно задач нарезал. Лег опять в авантюру собирается, все никак успокоиться не может. Ну да ладно, мне бы только до него добраться, быстро дури с головы выбью». Можно, конечно, его в Киев или куда он там собирается отпустить, да вот только это нам совсем не нужно. Есть более значимые задачи и направления. Хотя бы тот же Восток. Или Запад, Янтарное побережье, например. Какие просторы надо осваивать, сколько городов поднимать, строй не хочу. А ему воинской славы захотелось. Память оставить для потомков, проторенной дорожкой пройти. Ничего, встретимся, посмотрим ему в ясные очи. «Напомним о себе, о разговорах наших полуночных, если забыл о них за эти прошедшие годы. Вот только тут может небольшая проблемка образоваться. А если он не забыл о наших разговорах? Если они ему совсем не интересны стали? Если сам захотел всем владеть и править, что тогда?» Нет у меня ответа на эти вопросы. Так, болтая с последом, выслушивая рассказ о прошедших годах, узнавал много для себя нового. К разговору постоянно присоединялся Даниэль, видя мои затруднения с их пониманием», комментировал те или иные события. «Со своей точки зрения, конечно, комментировал, но хоть так, и то хорошо». «Получается, военный флот в княжестве, грубо говоря, упразднили. Оставили небольшой отряд морской пехоты, и то только потому, что все равно надо было кому-то сопровождать суда и груз, заботиться о безопасности и охране экипажа на стоянках. Всех остальных перевели в пехоту и артиллерию. А если уж совсем откровенно говорить, То опять вернулись к прежним названиям. Все опять стали дружинниками. Кроме, конечно, артиллеристов. А как же вы, спецназ? Только и спросил. Лазутчики мы, охотники, доглядчики, кто угодно, только они спецназ, отвернулся в сторону послед. Да, не прижились мои нововведения. Слишком мало для этого времени тогда прошло. И меня не было. Ладно, исправим, если дадут. Они дадут, так свою армию создадим ибо право такое имею. Теперь будет спецназ». И твердо посмотрел во вспыхнувшие радостным удивлением глаза последа. Что-то много изменений в обратную сторону прошло за время моего отсутствия. Полное ощущение того, что кто-то с противоположной стороны пытается все мои начинания вспять повернуть. «Вполне может быть». «Если меня сюда боги забросили, Олега, то и враги наши могли подсуетиться, своих сторонников на подмогу призвать». «Да ну, бред же полный. А почему бред?» «Вполне себе жизненная версия. Сидит такой засланец где-нибудь и пакостит потихоньку. Тормозит колесо развития нашего княжества». «Где он может сидеть?» «А в Новгороде. Больше негде. Потому и Олега к походу подбивает постоянно. Но тогда он не смог бы влиять на события в Пскове. А он влияет». «Что получается?» «Кто-то может свободно с обоими князьями общаться, с боярами и купцами». Это кто-то настолько влиятельный, что его и волхвы вычислить не смогли. С волхвами пока непонятно. Может, они опять от дел отстранились. Эх, надо было задержаться в городе чуть подольше, все расклады узнать. А не получилось. Куда торопился? Зачем спешил? А может, таким образом меня из города убрали? Чтобы князья без меня собрались и нужные кому-то решения приняли? Не может быть. Бред. Да думаю, сейчас неизвестно до чего. Насочиняю. Довольно. Коли уж собрался на дело, так надо это дело и закончить. Покушения были? Были, гадать не надо. Вот и решим сначала эту проблему. А потом надо свой статус в княжестве уточнить. Да не так, как в последнем разговоре с князем, а основательно, полностью разобравшись во всех делах. Посмотрим, что скажет Трувор на мои законные требования вернуть бойцов, артиллерию в крепость, отдать часть кораблей. Чем-нибудь рискую. Головой, если только. Зато все сразу ясно станет. С женой только обязательно переговорить сначала надо. Присоветует, может, что умная. Да обезопасить ее на время разговора обязательно. С громом отправить к Будимиру, чтобы уйти смогла, если что. Получится разговор хорошо. Нет, придумаем, что дальше делать, если цело останусь. Опять жуть и нагоняю раньше времени. Должно все получиться. Вот и знакомая деревушка. Мачта нашего струга показалась. Караул обозначился на дальних подступах. Налажена служба. «Собираться нам не надо, только на борт подняться». «А нет, соврал. Котел еще нужно забрать. Команда все это время еду готовила на берегу, пока нас дожидалось. Оставили лошадей старшему в поселении с условием, что скоро вернемся за ними. Как бы в прокат местным доверили, заодно и присмотрят за ними. Продавать их на всякий случай не стали. Если сюда же придется возвращаться, то будем сразу транспортом обеспечены». Можно, конечно, к Нотингему пройти по реке, но как-то не хочется опять мучиться на веслах и шестах. Слишком свежи у меня впечатления от подобного плавания по извилистым узким рекам при переходе из Ильменя в Днепр. Это для местных, уго го какое время пролетело, а для меня и года не прошло. Ну и намаялись мы тогда. Именно после этого похода и пришла в голову мысль о строительстве нормальных дорог в княжестве. Пока предавался воспоминаниям, Бивой успел вывести струк на середину узкой речушки, изредка помогая течению веслами, и мы двинулись к близкому морю. Впрочем, это я опять преувеличиваю. Или преуменьшаю, не знаю, как будет понятнее. Не такая она и узкая, эта речонка. Это у нас корпус широкий, да еще веслами размахнулись в разные стороны, и до берега запас остался. Получается нормальная? Или это я к морским просторам привык? В устье держались середины. Мелко дно просвечивало внизу, нанесла река грунта, намыла. Разрезали носом несколько набежавших волн, отгребли чуток в море, пока вода за бортом не почернела. Поставили паруса и пошли вдоль берега к югу. Пролив между островом и материком пересечем, и опять будем береговой черты держаться, знакомые места высматривать. Бивой уверяет, что ему достаточно один раз в незнакомом месте пройти, и он его на всю жизнь запомнит. Хорошо, если так. Шли спокойно, никого не трогали, и нас никто не задевал. Рыбаки больше не разбегались при нашем приближении. То ли слух прошел, то ли тут люди смелее, или дурнее. А может, у них брать нечего, потому и все равно им. Да что гадать, проходите мимо и проходите. Первое большое судно, похожее на наше, увидели уже тогда, когда уходящий за корму берег скрылся за горизонтом. Шли себе спокойно, никого не трогали, так и собирались пройти. Да куда там, похоже, не наш день сегодня. Встречное судно резко поменяло курс и пошло на перерез. Ну да, у них такие же паруса, как и у нас, могут лавировать. Интересно наблюдать со стороны за чужими маневрами. Волнуюсь. Чуть-чуть. Пушки заряжены, уже на пушечной палубе находятся. Их сразу же вниз опустили, как только в море вышли. Порты тоже открыты, жаровни дымят. Ребята последок бою всегда готовы, как пионеры. Так что пока идем, как идем, тем же курсом, только глаз не спускаем со встречного судна. Зачем прицепился? Может, спросить, чего хочет? Заблудился? Не хотелось бы в бой вступать, но ну, нет у них никаких шансов, только они этого еще не знают. Когда сообразят, поздно будет. А нам потом что с трофеем делать? И пленных куда денем? Вот как. Уже добычу дюлю, а судно еще даже на выстрел не подошло. А что я стою? — Надо бы посмотреть, что они там затевают, послушать. Раззява, расслабился. Редко свои умения применять приходится, вот и забываю о них регулярно. Тут же сам себя и оправдал. Пригляделся. Сгрудились наши возможные противники вдоль борта на вражеском корабле, в нашу сторону уставились. У руля кормчий командует за весла сесть, а то опасается, что не успеют нас перехватить. Надо бы им помочь. Уберем-ка мы стаксель, оставим грот пусть не переживают. Непонятно, брони на людях не вижу, оружием не размахивают, на пиратов не похоже. Опознавательных и знаков принадлежности к какому-либо государству не видно. И молчат, черти, тишина у них, хоть бы кто слово сказал. Только кормчий рявкает периодически на грибцов. А погода отличная, солнце припекает по-прежнему, небо такое голубое, пронзительное, высокое. Ветерок лицо обдувает, над мачтой чайки скрипят, зависли на месте, Крыльями еле-еле шевелят и резко в сторону сваливаются. Лепота. И что им надо? Хоть бы слово сказали. Ага, увидели спущенный стаксель, обрадовались, загомонили. О чем это они? Ну, теперь понятно. Будут нас брать. Радуются добыче, что сама в руки по своей дурости идет. Теперь все ясно. Последние сомнения пропали. Их и так-то, честно говоря, почти не было. Но почти. А лишний грех на душу брать не хочется. А вот и оружие на чужом корабле появилось. Железо острое в руках солнечными зайчиками блеснуло. Азарт начал людей разбирать. Послед подошел. «Стрелять будем?» — спрашивает. «Сколько их там?» «Те, кого вижу, так их всего человек двадцать. Стрелки твои справятся?» «Раньше и вопроса такого не задавал бы. Ребята мои все проверены в деле были. А теперь что?» «Сколько лет тихо в княжестве. Может, люди уже и забыли, с какой стороны за меч браться?» Надо снова всех проверять, кто на что способен, что от каждого ждать можно. А впереди у нас дело такое специфичное, требующее особого мастерства. Вот и буду при любой возможности своих бойцов проверять, дотренировать. Да Пусть опыта набираются. Так и сделаю. Только сначала последо послушаю. Боярин, ты не смотри, что у меня молодых много. Гоняли мы их так, как вы с Изяславом и Мстишей нас гоняли? Многие еще через нашу тренировочную площадку в крепости успели пройти. Договорил же я тебе о том. Забыл? Не забыл, но уточнить надо. Понял. Справимся. Сам командовать будешь. Если бы ты командовал, как бы сделал? Подпустил бы ближе и из арбалетов всех положил. Подпустить еще ближе или догнать судно. Взять на крюки и досмотреть, а там по обстановке. А мечами помахать не удержался, вспомнив старые времена. — А зачем? Было бы с кем махать. — Тут работы-то! — пренебрежительно покосился на приближающееся судно. — А вот это нехорошо. Рано он расслабился. Как бы подтверждая мои мысли, над вражеским бортом выросли лучники. Я даже отсюда услышал, как заскрипели натягиваемые тетивы. Я даже отсюда услышал, как заскрипели натягиваемые тетивы. «Ложись — Ложись! — успел рявкнуть, приседая и прячась за борт. Стукнули по доскам, прошелестели над головой первые стрелы. Хорошо, что немного их этих лучников, а то бы задали нам перцу. А мы даже щиты не подняли. Стою тут, последо проверяю. А сам также расслабился, олень комнатный. А теперь уже и поздно их ставить, под обстрелом-то. Однако хватит размышлять, пора действовать. Командуй, стратег. Тяжело разговаривать, сидя на корточках и прижав голову к груди. Вот и получился у меня вместо четкой команды какой-то полусип, полухрип. Послед только кивнул. Даже скорее не кивнул, а поклонился, потому как стоял на палубе почти на четвереньках, опираясь на руки. Так и метнулся в сторону, перебирая всеми четырьмя конечностями. Обезьяна мля. Ну и я за ним, такой же похожей животиной. Тоже стратег. Арбалеты-то у меня в каюте лежат. Метнулся вниз, до боли растягивая в полуприседе связки ног, помогая в передвижении руками. Выпрямился в каюте, подхватил свое оружие, Тут же зарядил и осторожно выглянул на палубу. «Бивой молодец!» Вовремя сообразил, спрятался. Меня увидел, только кулаком погрозил. «Ну да, ему можно, пускай грозит, тем более прав он со всех сторон». Вот эти мысли и промелькнули у меня в голове, пока осматривался. Вражеские стрелы по дереву глухо постукивают, высунуться не дают. «Может, дать пару залпов картечью и все?» Ловлю взгляд последа. «Видимо, мои мысли у меня на лбу написаны» потому что он яростно крутит головой и состраивает такую уморительную физиономию, что я даже фыркаю, несмотря на серьезную обстановку вокруг. Ладно, посмотрим. Где там разбойники? Также на четырех костях быстрой ящеркой проскальзываю к борту, постукивая от доски палубного настила арбалетами. Это я написал так красиво, а на самом деле пропыхтел как паровоз. Теперь можно и выглянуть. Успеваю убрать голову до того, как прямо над моей макушкой рассерженным шмелем жужжит стрела. Ах вы, опытные, не первые мы у них. Но будем последними. Ловлю глазами взмах руки последа. Над бортом вырастают наши щиты. Только не корабельные защитные, а личные, что у каждого воина есть. Дробный перестук стрел превращает гладкое дерево в ощетинившихся дикообразов. Второй взмах В узкие щели между бортом и щитами выглядывают арбалеты, щелкают одновременно и прячутся. Опускаются щиты. Короткая пауза и новый залп, после которого бойцы поднимаются в полный рост и по-прежнему, прикрываясь щитами, продолжают прицельную стрельбу. Хотя это уже не стрельба, а скорее упражнение на меткость. Кончился противник после второго залпа. Стук за спиной заставляет обернуться, даже спина мурашками покрылась. Фух! Это Бивой команду своим матросикам дал, и те сейчас спешно бортовые щиты поднимают. Зачем? Хотя пускай потренируются, теперь тренировка не помешает. Да и нашему капитану защита будет. Потому как надо к пиратам пристыковываться, добычу осматривать. А бойцов гонять и гонять надо. Заодно и сам втянусь. К местным реалиям привыкну. Раненых добили, хватило живых пленных». Судно купеческое, шло с грузом вина как раз из того самого Бордо, куда мы и направляемся. Такая вот гримаса судьбы. На островах купец должен был распродаться и на обратную ходку загрузиться овцами. А вот внизу на веслах с удивлением обнаружили команду грибцов-рабов. Сборная солянка, кого тут только не было, кроме наших земляков. Даже арабы в количестве двух грязных, обросших спутанными волосами человек присутствовали». Еще четверо бывших соотечественников скоропостижно умершей команды, разбойничьим образом когда-то давным-давно захваченных на море. Коромчий, он же владелец судна и товара, выжил. Как выжили и несколько самых хитрых разбойников из его шайки, вовремя сообразивших укрыться, когда казавшаяся такой легкой добыча показала свои острые зубы. Не знают бедолаги нашего флага, а теперь уже поздно, и не узнают. Пленных, кроме капитана, под замок, Все ценное, а его было немного, перегрузим на свое судно. Что делать с вином? А куда мне его девать? К себе перегружать, так бочки неподъемные, намаемся с ними. Пусть пока так и остаются у себя на борту. Самый главный для меня вопрос. Как с трофейным судном поступить? Оставить его в море или сжечь просто так, рука не поднимется. Ведь это вполне себе ликвидный товар в любом, ну почти в любом местном порту. Если есть время на его продажу, конечно так что же мне делать? Продавать? И время терять не хочется, и с упавшим в руки добром грех просто так расставаться. Чемодан без ручки. Опять же, вино в его трюме. Нет, корабль продавать не буду. Самому пригодится. Только как его к берегу довести? Крутится в голове неплохая идея, осмыслить бы ее. Да времени пока нет, заботы одолевают. Ладно, нечего горячку пороть. Сейчас успокоимся, разберемся с текучкой и хорошо подумаем». А вот кормчиво у себя оставлю, пусть пока поживет. Кто нам еще путь в Бордо покажет, да местных реалиях мне расскажет. Пока полезен, пусть дышит.